Глава 15. В которой ведьма выходит на прогулку. Хорошо, когда в доме всё лежит на своих местах. Знать бы ещё, где эти места находятся. Извечная женская после генеральной уборки. Дом встретил Тасю протяжным скрипом и тишиной путиной пылью и вновь же тишиной, но мягкой, уютной, которая случается на грани сна и яви, в которой до сих пор дом и пребывал. Жуть какая, вздохнула за спиною баська и шею вытянула, вглядываясь в сумрок. А убирать-да, убирать. убирать Папенька пришлёт кого? Малонька тоже шею тянула любопытствая. Сказал «И мой сказал...» Стася переступила порог. Оглянулась. Всего-то шаг, а она уже в центре огромного гулкого хола. Здесь пусто, и лишь с грязного пола на Стасю волк скалится. И ещё пара сидит у подножия лестницы, что идёт на второй этаж. Волков здесь изрядно. Волки обретаются на потолке, расписанном звёздами, и на тёмных панелях на стандартах, которые несмотря на годы не выцвели. Сегодня надо светлицу в порядок привести. Маленько так и решилась войти. Окна пооткрывали, что хорошо. Свет наполнял старый дом жизнью, и это было по-своему красиво. Ещё вернулся. Спальню это в теремах светлицы, возразила баська. А в барских домах спальные комнаты И еще всякие другие. Всяких других, судя по размеру дома, здесь хватало. А Ежа вернулся. Она не ждала, конечно, нет. Сундуки вот собирала. Точнее, собирали их Баська с Маланькой, а на подводу тоскала Антошка, громко сетую на тяжесть бытия и общую вселенскую несправедливость. Но Баська с Маланькой по поводу справедливости собственное мнение имели. И помогать не спешили. Тася же следила и не ждала. Совершенно вот ни сколечко даже не ждала. Сидела во дворе, который постепенно наполнялся людьми, большей частью в броне и при оружии, и абсолютно не ждала. А когда Ежи всё-таки появился, то сказала ему: "Дурак". Громко так. Она не хотела ссориться, но внутри что-то закипело, заклокотало, и вообще стало обидно. Устася ведь беспокоится, а он то в болото, то на коня. И вроде бы не просто так, вроде бы по делу, но ведь нельзя же, чтобы со слабой женщиной подобным образом обходиться. Устася между прочим нервы. Сказала и застыла. Обититься? Все мужчины обидчивы, особенно когда подвиг совершат. Они же восхищения ждут и благодарности, а не вот это вот. Извини, Ежераз взвол руками и признался: "Я мокрый. Мокрый дурак. Это не конь, это я сам уже упал. Думал посидеть немного на берегу, а потом вставал и споткнулся. Глупо получилось, это да. Мокрый от макушки, которая начала подсыхать, и светлые волосы на ней поднимались э таким облачком до штанов". С него уже не текло, но ещё капало. Ты испугался, что он на вас бросится, на тебя. Князь как-нибудь бы да отбился бы. Упомянутый князь, которому выпала высокая честь руководить стешным безумием и всеми этими вооружёнными людьми, стоял неподалёку, изо всех сил делая вид, что стоит он исключительно по делу, а не чтобы за Стасией следить. Конюшню спалив, Стеся шмыгнула носом. Вот плакать она точно не станет. Да и зачем? Все-то вон живые и здоровые, а что еж мокрый? Так высохнет, и вообще солнце на дворе, жара, так что ему даже позавидовать можно. Мокро мне так жарко. Это да, огневики все такие. А ты? А я теперь не знаю, что я вообще такое. В дом пустишь? Стася хотела было сказать, что ещё подумает. Но потом кивнула. В конце концов, она взрослая серьёзная женщина. И вот теперь эта взрослая серьёзная женщина взяла и куда-то подевалась. Хорошо хоть не на виду у всех. В доме же, не в том тереме, а в настоящем своём доме Стася закружилась. Попала в больную залу, а иной эта огромная комната, в которой лес средних размеров вместиться и быть не могла. И закружилась, живо представив, как всё было прежде. Раньше. С волками на мраморных медальонах, что украшали стены. С музыкантами и музыкой. Светом, пусть не свечей, но магическим. Дамы и кавалеры, как в кино. Лучше, чем в кино, потому что кино — это выдумка. А тут... Она присела и погладила паркет, несколько утративший былое сияние. А потом встала и закружилась. И кружилась до тех пор, пока не упала, а упав рассмеялась. "Дома", сказала она вдруг. "Я дома". "Надеюсь". Евдакимов Анасиевич остановился на пороге залы. Здесь я впервые ее и увидел. — Кого? — Свою жену. Матушка устроила прием. Она все переживала, что я одинок. Вот и созвала, кого могла. Всех, кажется, незамужних девиц Китти же. Я еще идти не хотел. К чему мне жена? А матушка уговорила. Она была нездорова. Признаюсь, что тогда мне даже казалось, что она показывает себя более нездоровой, нежели это есть на самом деле. Он ступал по пыльному полу осторожно, будто опасаясь потревожить эту вот пыль. Астася сидела и разглядывала собственные следы. Она не дожила до появления ладочки. Может, и к лучшему. Этот дом твой. Мой согласилась с Тасей и повторила про себя: "Мой дом весь от старых флюгеров, которые зарядно погнулись и давно уже не способны были выполнять свою работу, до подвалов". Но что было потом? Потом ничего-то особенного. Я влюбился, и мы танцевали. Много танцевали, больше, чем следовало бы. А потом на следующий день пошёл слух, и я не стала провергать. Я попросил её руки матушка Ж. Мне почудилось, что она не слишком была рада, хотя, конечно, странно. Она уговаривала меня не спешить, но я, никогда-то не испытывавший подобного, я опасался упустить своё чудо. Ещё одна ловушка любви. Я видел, что меня не любят, но наивно полагал, будто моё чувство столь велико, что не ответить на него просто-напросто невозможно. Он остановился у окна, и солнечный свет, пробиваясь сквозь стекло, делал призрачную фигуру почти прозрачную. Любовь опасная игрушка. Будь осторожнее. Стасик кивнула. Будет, всё непременно. Следующие несколько дней прошли как ни странно в тиши и благоденствии, то есть в относительной тиши. Ибо дом наполнился вдруг людьми, которые этот самый дом отмывали, вычищали и вовсе приводили в порядок, чему сам дом, как Стасе казалось, был весьма даже рад. Я освободившись от осна, стряхнув вековую пыль, дом помолодел, похорошел, вновь приоделся в шелка и бархаты. А я ей говорю: "Куда ты-то втуда в горячую воду пихаешь?" Баска стояла, уперевши руки в бока, что выражало крайнюю степень возмущения. Дура безрукая. А она маленько вот пристроилась на низенькой кушеточке, обивка которой несколько поблёкла, но всё ещё сохранила общую целостность. А она сказала, что ей велено стирать, она и стирает. Баска рукой махнула. За всем приглядь нужен. Она подхватила котёнка под толстое брюхо и подняла, потёрлась щекой о мягкую шерсть. Ещё и ключница, стерв старая. Не бойсь следить, прислал этот ваш князь. Не мой, меланхолично ответила Стася, которая с князем виделась дважды и даже приняла от него букет цветов. После двух десятков холопов цветы это право слово, пусть я к совершеннейший. Но Ежи обиделся. Виду не показал, но точно обиделся. Стася почуяла, ей даже совестно стало немного. А потом, потом она решила, что в конце концов женщина свободная. А Ежи сам держится так, будто бы он Стасе какой родственник дальний и не более того. В общем, попробуй-ка разберись с этими мужчинами. Тем более, когда они разбирательств всячески избегают, отговариваясь великой мужской занятостью. Тут вообще, если разобраться, все-то заняты. Антошка и тут дело себе нашёл, прочно обосновавшись на огромной местной кухне, в которой он вдруг стал единственным властелином. Даже присланные радожским поварке, попробовав воевать, признали так и поражение. Баська командовала дворней, маленько помогала, ей же учился Евдокимов Афанасьевич учил. Астася. Стася, пожалуй, впервые за долгое время майлась с пистельем. И если сперва она делала это с немалым удовольствием, то теперь И вот она мне. Стася потёрла биски, понимая, что ещё немного и взводит. Каты разбрелись по дому. За питанием их следил Антошка, за уборкой у дворня, за... за всем, собственно говоря. И что оставалось Стасе? Шелками шить, как робко предложила Баська, правда уточнивши, что не знает наверняка, шьют ведьмы шелками или нет. Про всех ведьм Стася не знала, но вот сама она с иголкой, мягко говоря, не слишком ловко обращалась. К тому же шелками. Где она и где Шелка? Вот то-то же. Но сидеть, ровно как и лежать, или вот ходить, что по дому, что по саду, стало совершенно невыносимо. И Стася поднялась. Девицы, сами себя назначившие то ли фрейлинами, то ли около того, смолкли. «Идём!» — велела Стася, чувствуя себя по меньшей мере Юлием Цезарем на берегу Рубикона. Гулять в город. Гулять? переспросила баська. В город? удивилась Маланька, и обе хором спросили: "Зачем?" "Зачем?" Так ведь швеи тут, если ткани нужны, то к купцов можно кликнуть. Батюшка всегда рад и помочь, и присоветовать. И пряники Антошка, пусегирец знатный. А хорошие печот, не хуже ярмарочных, и ярмарки ещё нету. Неважно. Порой на Стасю находила этакая вот нелогично-прямая. Пряники не хуже. Может и так, но в Стасю эти пряники больше не лезут. И жизнь нынешняя, сонно-бесдельная. Ей, ей интересно в конце-то концов. Она уже вторую неделю в Китеже, а города, считай, и не видела. Девицы переглянулись и плечами пожали. И вообще, лилечку навестим, решилась Тася, уцепившись за этот почти благовидный предлог. город жил. В своей жизни, в которой Стасе не то, чтобы не было места, скорее уж чувствовала на себе на редкость неуютно. Появилось даже желание немедленно вернуться, придумав подходящий повод. Скажем, солнце ныне чересчур уж яркое, звёзды не в том рисунке сошлись, или ещё какая напасть приключилась. Но она задрала голову повыше, а шея заныла и заставила себя идти вперёд гордо не то чтобы вовсе по сторонам не глядя, скорее уж делая это из-под тишка. город. город был и, наверное, красивый, вот только расчерченный стенами, за которыми красота и пряталась. Стаси же остались мощёные улочки до да эти самые стены, над которыми возвышались кудрявые макушки дерев. От стены дерев падала тень, но не сказать, чтобы густая. Белая Слобода, важно пояснила Баська, оглядевшись. Туточки бояре живут. Вы бы князе попросили, госпожа ведьма, он бы вас провёл. И провёл бы и завёл бы, пробурчала Маленька, и Стася с ней всецело согласилась. Холоп, которого вооружили палкой, ничего не сказал. Он шёл с видом мрачным и торжественным и время от времени шевелил бровями отчего вид становился ещё и слегка придурковатым. Ну, кажется, тут было так положено. Белая Слобода закончилась, не сказать, чтобы вдруг просто заборы стали теснее, а зелени поубавилось, да и тени дворцов, что виделись где-то там за этой зеленью, развеялись, сменившись домами попроще. Дорога же сузилась. "Поберегись", донеслось впереди. И статя на всякий случай подхватив беса на руки, прижалась к стене, пропуская дюжину садников, что летели куда-то коней подгоняя. И подумалось, что на местных улочках тротуары проектом предусмотрены не были. И ж ты. Царёвы люди, сказала Маленька, заслонившись рукавом от пыли. Небось спешат. Вообще могли бы не так спешить. Баська чихнула. Так куда пойдём? Куда-нибудь. Запоздало подумалось, что Стася понятия не имеет, где искать Козелковичей, как не знает, обрадуются ли они её визиту или наоборот. Одно ведь дело там в провинции и совсем другое китиж. Столица, она всегда столица. Тогда, может, на ярмарку? Ты же говорила, что нет её Так большой-то нет. Баська всё-таки чихнула. А малая, она за всегда идёт. Там, может, скоморохи будут. Были. Из скоморохи, которые устроили представление прямо тут, на пятачке вытоптанной до каменной твёрдости земли. И медведь, что ходил на задних лапах, пугая баб и детишек. Бабы охали и ахали, когда медведь отвешивал поясные поклоны. Детишки хохотали. Были латочники с латками, и степные умудрённой жизнью торговцы, которые никого да не зазывали, не хватали за руки, но спокойно подрёмывали у дверей своих лавок. Были запахи и суета. И Стася с три огромной радостью в эту вот суету окунулась. Пусть танцевать с медведем она не решилась, мало ли, дрессированный он или замароченный, а всё одно зверь. Но в миску монетку бросила и хлопала от души. Бес вот фыркнул и отвернулся. Подобное представление он полагал недостойным. Вот кот в жизни не стал бы плясать на потеху толпе. Остася смеялась, ела пряники и вправду, далеко не столь хорошей, как у Антошки, но всё одно сладкие и невероятно. И запивала их ледяную ключевой водой которую носили мальчишки в огромных глиняных кувшинах. Она заглядывала во все лавки, порой перебрасываясь с хозяевами парой слов, иногда покупая, но тут уж в дело вступала баська, которой вот это вот стасина манера сразу-то платить, не торгуясь, была непонятна. И уж баська-то торговалась самозабвенно, явно получая от того удовольствие, Ярмарка местная, пусть и прозванная «Малой», растянулась вдоль кузнецовской слободы, в которой когда-то стояли кузни. Но после, по велениям государя-батюшки, были они вынесены за город, как и мастерские кожевников и иные, мешающие благости китежа. Мастерские вынесли, а вот название осталось. И ярмарка. Она выбралась до берега Ильмень-озера и протянулась дальше, Туда, где то ли заканчивалась, то ли наоборот начиналась пристань. И Стася, устроившись на берегу, на каком-то камне, устав от долгой прогулки, просто смотрела на воду, на корабли, на... «Глянь, бабы!» Этот голос разрушил тихое очарование вечера. «Слышь, бабы, гы!» «Шёл бы ты, мил человек!» отозвалась Баська, которая сидела рядышком и думала о чём-то своём, наверняка важном и может даже судьбоносном. Мил человек, вовсе не выглядевший милым, заржал. Бабы. Он выглядел, пожалуй, именно так должны выглядеть сказочные разбойники. Огромный, выше не только Стаси, относительно собственного роста, она заблуждения не испытывала, но и всех КОВОСТАЯ СЯ, КОГДА БЫ ТО НЕ БЫЛО ВИДЕЛО, И СТРАШНЫЙ. Бугрились мышцами плечи, и драный кафтан, натянутый с явным трудом, и баткань растянулась, трещал, готовый при малейшем движении расползтись по шву. Круглая, какая-то мятая голова, украшенная множеством шрамов, возлежала на этих вот плечах. Руки опускались едва ли не до колен, если не ниже сам-то человек выгляделся уродливо. Особенно уродливым было то, что кончик носа у него отсутствовал, как и одно ухо. Второе же мятое и распухшее приклеилось к голове. На лбу виднелся странный рубец. Тоть клеймёный, ухнула Маленька. Бабы. Идём. Стася вдруг язвительно осознала, Что тут самый холоп с дубинкой, этому вот не помеха. И сам холоп тоже осознал. Если попятился, осторожненько так, не спуская из клемёнова взгляду. Бася. Куда это вы девицы красавицы дособрались? Да Поинтересовался другой человек, выступая из-за огромного своего поддельника. Этот был поменьше и не столь страшен скорее даже привлекателен, о чём несомненно догадывался, и эту привлекательность наровил подчеркнуть всячески. Бархатный камзол голубого цвета удивительным образом сочетался с пурпурными в золотую полоску штанами. Из камзола выглядывала зелёная рубаха, а на светлых волосах человека виднелся лиловый берет с пером. "Домой", спокойно ответила Стася уже понимая, что так просто уйти им не позволят. «Домой? А зачем вам домой?» Человек положил руки на пояс, на котором виднелась пара огромных в местной удивительной манере пистолей. «У нас там котики некормленные», сказала Баська на пистоле глядя. «И на этого вот?» Он, конечно, смазливый, но не до такой же степени. А Баська взглядом прилипла, уставилась и смотрит, смотрит и малянька тоже. А может, обождут котики? Мягко поинтересовался новый знакомый, который чем дальше, тем меньше Стасе нравился. И до того ласковый голос его прозвучал, что Стася тоже кивнула: "Обождут. Котиков и так есть кому накормить". Правда, стоило подумать, И тут час внутри что-то вспыхнуло, да так, что едва не опалило. И стало стыдно за собственные мысли. Тихо грозно заурчал бес, и Тася схватила его за шкирку, заставив замолчать. Может, ко мне заглянем на минуточку? Он приближался, и шёл как-то так плавно, текуче, что хотелось смотреть, любоваться каждым движением чей у меня найдётся, чем таких красавец приветить. Вы ж гостинцы любите? И кивнули, что баська, что маланика, что холоп. И Стася кивнула, чтобы точно не выделяться. Пальцы её коснулись макушки бесса. Поймёт ли? Кошак прищурил глаза и зашипел. А вот мужчина потянул один из пистолей. Иди тихо сказала Стася. Найди кого. И меня потом найдёшь? Куд дурчал и отступил и попятился, а потом взял и исчез. Только кошки так и умеют исчезать на ровном месте. Бабы. Проныл грамило, пуская слюно, но был остановлен. Тихо, не про твою честь товар. А вы, девоньки, идём. Идём, брём. Расскажите, как звать вас, красавицы. Видишь, тишка, как работать надобно, без шума и пыли.